Нет, — Нет-нет, — это Иванов замахал руками, — вчера я уже пробовал. Нужно отдать им справедливость, Владимир Ипатич, превосходный газ. — Вы и на ком пробовали? — На обыкновенных жабах. — Пустишь струйку, мгновенно умирают. — Да, Владимир Ипанович, мы еще так сделаем. — Вы напишите отношения в ГПУ, чтобы вам прислали электрический револьвер. Да я не умею с ним обращаться. Я на себя беру, ответил Иванов. Мы на клязьме из него стреляли шутки ради. Там один ГПУр рядом со мной жил. Замечательная штука. И просто чрезвычайно. Бьет бесшумно, шагов насто и наповал. Мы в ворон стреляли. По-моему, даже и газа не нужно. Хм. Та струнная идея. — Очень. — Персиков пошел в угол, взял трубку и квакнул. — Дайте-ка мне эту... как ее? — Лубянку.